Глава 21 На следующий день после пиршества королева маб приступила к моему обучению. Ее владения стали моей академией, а учебником — сама ткань реальности ее волшебного мира. Она учила меня видеть скрытую энергию реальности, ее потоки пронизывающие весь мир. Это оказалось сложнее, чем я себе представлял, и требовало не силы, а безмерной концентрации и чуткости. Пока я изучал магическую науку точного построения порталов с опытной наставницей, мои спутники Ваня, Шульц и Фрау Шмидт наслаждались безмятежным отдыхом в дивной стране. Мы встретились с ними у озера спустя несколько дней. — Ага, вот он, наш пропавший! — весело крикнул Иван, развалившись на бархатистой траве у самой кромки воды. «Гляжу, — голежу совсем замучил тебя королева-фей! Я, усевшись на траву рядом с Чумаковым, огляделся по сторонам. Шульц, невозмутимо пускающий дым из трубки с удочкой в руках, приветливо мне кивнул. Мид с букетом полевых цветов в руках улыбнулось тепло и по-матерински. Товарищ Чума, вы действительно выглядите весьма изможденным. Вам необходимо э, отдохнуть, а это место просто волшебно. Воздух такой сладкий, что его можно пить, а сон... Ах, я уже не помню, когда последний раз спала так сладко и спокойно. — Тут хорошо, — потянулся Шульц, выпуская струйку дыма, но и не переставая следить за поплавком. — Прям как в отпуске до войны. Только птицы поют, деревья шумят, да рыбка плещется. — Слишком здесь хорошо, — внезапно вмешался Ваня. Его лицо стало серьезным, а веселье в глазах угасло, уступив место той самой военной собранности которую я хорошо знал с самого детства. Он приподнялся на локте и взглянул мне прямо в глаза. — Может, отдохнули и хватит, командир? Мы тут сутки за сутками нектар трескаем, да подушку давим. А там... там война идет, Ром! Его слова повисли в сладком воздухе, резкие и неуместные в этом райском саду. Но они были правдой. Я не забыл об этом, Вань, и я не собираюсь задерживаться здесь ни на одну лишнюю минуту. Маб сказала, что мне осталось совсем немного. Как только я постигну все азы, мы уходим. Я видел, как напряжение его отпускает. Ваня кивнул и вновь развалился на траве, закинув руки за голову. — Ладно, так, тогда не тяни. Постигай свои азы поскорее. Я поднялся с земли, счищая с одежды невесомые лепестки здешних цветов. Гармония дивной страны была прекрасна. Но нам нужно было сделать прекрасным наш собственный, реальный мир. Но прежде чем сделать шаг навстречу дворцу, я задержал взгляд на фрау Шмидт. Она наблюдала за стрекозой, севшей на край ее букета, и на ее лице застыло выражение безмятежного, почти детского любопытства. Это напомнило мне, за что именно мы сражаемся. Дорога к замку Мап велась между серебряных ив, чьи ветви покачивались в так невесомому бризу. Сама королева ждала меня у фонтана из жидкого света, любуясь его изумительными бликами. «Готов ли ты увидеть мир таким, каким видят его боги?» Ее голос прозвучал прямо у меня в сознании, без единого двинувшегося мускула на ее лице. Я лишь кивнул, не доверяя своему голосу. Она протянула руку, и пространство между нами затрепетало, словно нагретый воздух над пламенем. Очертания деревьев поплыли, краски смешались в акварельную дымку, а затем... Затем мое зрение изменилось. Я увидел не предметы, а их суть, бесчисленные переплетающиеся и сияющие нити. Они пронизывали каждый лист, каждую каплю росы, саму королеву и меня. Это был каркас мироздания, живой и дышащий узор, сотканный из чистой энергии. «Это основа всего», — произнесла Маб уже вслух. «Сила, что создает миры и раздвигает границы реальностей. Ты должен не просто видеть ее» ты должен научиться ощущать ее движение, плотность, ее направление и вплетать в нее свою собственную волю. Она едва заметно коснулась пальцем одной из нитей. Та дрогнула, и на камне рядом с фонтаном расцвел кристальный цветок, переливающийся всеми цветами радуги. Портал — это не дыра в стене, это резонанс. Ты находишь вибрацию того места, откуда ты пришел. Она провела рукой по воздуху, и энергетические потоки послушно изогнулись, следуя за ее движением. И находишь ее эхо там, куда стремишься. А затем позволяешь им слиться. Моя первая попытка была грубой и неумелой. Я попытался силой оттянуть одну из нитей. Реальность пронзительно взвыла, яркий свет ударил в глаза, а меня силой отшвырнуло назад. В висках застучало, да и в ушах стоял оглушительный звон. — Не грубой силой! — голос королевы прозвучал строго, но без укора. — Концентрация! Не пытайся разбить скалу молотом. Действуй тоньше. Дай руку. Ее пальцы легли на мое запястье. И мир снова перевернулся, но на сей раз я не видел, а чувствовал. Я ощущал шелковистое скольжение потоков, их упругое сопротивление и готовность подчиниться верному прикосновению. Я чувствовал, как они пульсируют в такт с ритмом самого сердца волшебной страны и сердца королевы Ма. И мое собственное сердце начало биться с ними в унисон. «Вот так», — прошептала она, — «теперь найди отзвук того места, что зовет тебя. Отбрось все мысли, забудь обо всем, что тебя беспокоит. Погрузись с головой в свои воспоминания». Я, закрыв глаза, отбросил страх, усталость, спешку и увидел заснеженные московские переулки, затемненные окна, припорошенные инеем репродуктор на столбе. Я почувствовал колючий морозный воздух и знакомый запах дыма. И я нашел ее тончайшую, едва заметную стальную ниточку, что тянулась отсюда, из этого благодатного края, прямиком туда, в пекло настоящей войны. — Да, правильно, — одобрила Мап, Теперь вплетай свою волю. Пространство дрогнуло. Воздух замерцал. Передо мной, словно изображение на поверхности дрожащей воды, проступили смутные, но безошибочно знакомые очертания. Портал получился зыбким, мерцающим, но он вел точно туда, куда я хотел. Я рухнул на колени, вымотанной до последней клетки, с легкими обжигаемыми от частого дыхания. Но по моему лицу расползалась широкая победная ухмылка. Мап смотрел на меня с тихой грустью в своих бездонных глазах. — Наконец ты постиг главное. Не силу. Гармонию. Я кивнул все еще не в силах вымолнить и слова и медленно поднялся на ноги. — Спасибо. — наконец хрипло выдавил я. Она покачала головой. — Не благодари. — Просто запомни это ощущение. Запомни навсегда. А теперь иди. Я развернулся и, не оглядываясь, шагал прочь от фонтана, от королевы, от этого урока, изменившего все. Мои шаги были твердыми, хотя ноги еще дрожали от пережитого напряжения. Я шел по знакомой тропинке к озеру, и сейчас мир вокруг выглядел иначе. Я уже не просто видел деревья и цветы. Я ощущал, как они живут и дышат. Чувствовал легкое, едва уловимое эхо тех самых нитей, что сплетали их воедино. Волшебный мир перестал быть красивой картинкой. Теперь он был сложным, дышащим механизмом, и я знал, как нажимать на его рычаги. Мои спутники находились на том же месте. Картина была идирической Ваня лениво щурился на солнце, Шульц задумчиво наблюдал за поплавком, а фрау Шмидт плела венок из сорванных цветов. Они воплощали в себе саму суть этого безмятежного отдыха. Услышав мои шаги, они обернулись. На их лицах я прочел обычную радость от встречи, которая моментально сменилась настороженности. Они сразу увидели, что я пришел не просто так. — А что новоявленный бог так быстро вернулся? — пошутил Иван, но шутка прозвучала напряженно. Он тут же приподнялся на локте, его взгляд стал собранным и острым. — Вид у тебя вынушающий, «Обучение закончено», — сказал я твердо и без предисловий. «Собираемся, друзья. Нам действительно пора возвращаться». В воздухе повисло молчание, рушаемое лишь плеском воды. Даже Шульц отвлекся от поплавка и вынул трубку изо рта. «Уже?» — удивилась шмидт и в ее голосе прозвучала неподдельная грусть. — Куда возвращаемся, Гарвебер? Вебер? — произнес Шульц. — Обратно в Берлин? — Нет, — я сделал паузу, давая этому слову достичь их сознания. — Не в Берлин. Мы возвращаемся в Москву. Ставку главка верха. Иван резко поднялся и встал ко мне лицом к лицу. — В Москву? Ром, ты в себе? Наши цели в Берлине и до сих пор живы здоровы мы должны ситуация изменилась перебил я его глядя прямо ему в глаза кардинально да наше предыдущее задание не выполнено но мы получили больше чем могли предположить мы нашли новых союзников союзников не поверив скептически протянулвание в этом кукольном королевстве фейчик — Прости, командир, но это звучит как-то несерьезно. Да, я упустил из виду, что с бывшими вершителями судеб этого мира, древними богами, никто из моих спутников не встречался. Поэтому Ваня и не понимал, о чем я пытаюсь сказать. — Не только фей. Мои слова заставили его замолчать. И не только эльфов. Хотя, поверь, Они тоже многого стоят в хорошей драке. Мы нашли силы, которые старше и могущественнее любой армии этого мира. Древние боги. Те, кто выжил здесь, в дивной стране, под защитой королевы Мап. И теперь они готовы встать на нашу сторону. Я видел, как эта информация переваривается в их головах. Фрау Шмидт смотрел на меня с широко раскрытыми глазами. Шульц замер, забыв про свою трубку. А Ваня медленно, очень медленно кивнул. — ну Вот это поворот, командир! — тихо выдохнул он. — Ты серьезно? — Союзники боги. — Ну, ладно. — Значит, едем в Ставку доложить, что к нам на помощь идут кто? на Велес? Что-то вроде того, я позволил себе короткую улыбку. Тор и Один. Теперь наша задача убедить в этом товарища Сталина и выработать единую стратегию. И для этого нам нужно не в Берлин, а в Москву. Время вынужденного отдыха закончилось. Собираемся, друзья. — Ха! — усмехнулся Ваня. — Нам собраться только под поясцы. Машину шульца заберем и в путь. Опель обнаружился там же, где мы его оставили, на лесной дороге, ведущей ко дворцу королевы МАП. Но когда мы подошли к старенькому апто стало ясно, что проводить нас пришли все новые друзья и союзники. У Опеля словно изваяния, сошедшие со страниц древних мифов, стояли они. Воздух трепетал от мощи, исходящей от этих поистине примечательных фигур. Во главе — сама королева маг, сияющая холодным светом луны. Рядом с ней, опираясь на тяжелое копье, стоял могучий старик в просторном пыльном плаще и надвинутый на лоб широкополой шляпе. Одна глазница была пуста, но уцаревший глаз смотрел прямо в душу. А прямо на капоте по-хозяйски восседал рыжебородый богатырь с гигантским молотом, покоящимся на коленях. От него веяло такой неукротимой мощью и силой, что, казалось, он одним пальцем сможет забить нашу машину в землю по самую крышу. Но больше всего поразили моих спутников другие члены команды Баго. — прошептала фрау Шмид, закрыв рот ладошками. Шульц тоже замер, уставившись на Анхура. Даже его трубка выпала из приоткрывшегося рта. Египетский бог войны с головой льва спокойно смотрел на них золотистыми глазами, и его грива шевелилась от легкого ветра. Праушмид бессознательно схватила меня за рукав, подрагивающими пальцами. Затем она ахнула, и ее рука инстинктивно потянулась к брошенному на траву букету, будто ища в нем спасения от этого невероятного зрелища. Ее доброе лицо выражало благоговейный, почти детский ужас и восхищение одновременно. Она не могла подобрать слов, переводя взгляд с благородной головы льва на голову священного Ибиса замерзшего в созерцательной позе со свитком папируса в руках. Меньше всего вопроса вызывала богиня-плодородия, выглядевшая обычной женщиной. Разве что под ее босыми ногами трава зеленела ярче и гуще. Иван стоял, вцепившись пальцами в ремень. Его лицо, казалось, ничего не выражало, но глаза выдавали удивление. Он тоже молча переводил взгляд с одного древнего существа на другое, воочию наблюдая живые легенды, о которых слышал лишь в школе на уроках истории. И над всем этим, делая картину совершенно сюрреалистической, в воздухе кружились, мерцая тысячу разноцветных огоньков, крылатые феи. Их тихий, похожий на перезвон хрустальных колокольчиков смех был единственным звуком, нарушающим благоговейную тишину. Королева мап сделала шаг вперед. Ее голос прозвучал ясно и торжественно, обращаясь ко всем нам. «Ваш путь лежит в мир, охваченный пламенем. Мы даем вам свое благословение и даем свое слово». Когда час пробьет, древние силы явятся на поля ваших сражений. Мы сели в машину. Шульц все еще бледный, резко дернул стартер. Я бросил последний взгляд настоящих у дороги богов. Они были безмолвны и величественны. Опель тронулся, оставляя позади волшебный лес и его невероятных хранителей. Впереди была Москва. Только мне еще нужно было открыть туда портал. Мы сидели в полной тишине, нарушаемой лишь ровным гудением мотора. Шульц крепко сжимал руль, глядя вперед пустым взглядом. Ваня нервно постукивал пальцами подвертся. Праушмид молча и напряженно, сжимала в руках свой слегка потрепанный букет, который она забрала с собой. — Готовы? — спросил я, не оборачиваясь. — Да, — раздалось в ответ. Я внутренне сосредоточился, уже не так беспомощно, как в первый раз. В памяти жило то самоощущение. Шелковистое скольжение потоков, их упругая податливость. Я, закрыл глаза, отбросив все лишнее, и вновь нашел ту самую стальную нить, что тянулась из этого благодатного края прямиком в сердце моей Родины. Я вытянул вперед руку. Пространство перед капотом машины затрепетало и начало медленно и послушно разворачиваться. Будто тяжелый занавес в театре. Господи! Выдохнула за спиной фрау Шмид. Перед нами заколыхался светящийся проем, созданного мною портала. В его глубине, как мираж в Марьеве, проступали знакомые до боли очертания. Треугольный зубец Кремлевской стены, заснеженная брусчатка Красной площади, здание Сената. — Ну что, подкатим с ветерком прямо к парадному входу? — Давай, Шульц, тапок в пол! — скомандовал я, удерживая портал усилием воли. — Погнали наших городских! Разведчик резко включил передачу. Опеле рывком рванул вперед и нырнул в сияющую пустоту. Мир на мгновение превратился в кашу из света и звука. А затем нашу машину резко выплюнуло обратно в реальность. Снег. Резкий колючий ветер сквозь оставленные приоткрытыми окна. В мире королевы Мап царило вечное лето. Мы материализовались прямо на площади перед Сенатом. Из ниоткуда. В разгар зимней ночи. Охрану у входа, закутанные в тулупы бойцы, отпрянули от своих постов, как ошпаренные. Один из них, похоже, начальник караула, с перекошенным от ужаса лицом выхватил пистолет, пронзительно закричав «Диверсанты! Тревога!» Последовало то, чего я, в общем-то, ожидал. Буквально через секунду по безобидному оперю, только что пребывавшему в волшебном лесу, был открыт шквальный огонь из всего, что было у охраны под рукой. Наганов, винтовок и даже пулемет. Хорошо, что я подумал об этом заранее и окружил машину пуленепрививаемым магическим барьером. И не прогадал. Пули, предназначенные для нашего «Опеля», с оглушительным лязгом ударялись о невидимый щит в каких-то сантиметрах от капота и падали на снег сплющенные и бесформенные. Охранники, не понимая, что происходит, продолжали стрелять, их крики смешались с своим сирен. — Прекратить огонь! — заорал я, открывая окно. — Свои! Срочно доложите товарищу Сталину или товарищу Берии о моем прибытии! Но меня уже не слушали. Со всех сторон на нас бежали, падая в снег и снова поднимаясь испуганные, разъяренные красноармейцы. Их было уже несколько десятков. М -м, командир, хрипло произнес Ваня, в следующий раз э -э, давай будем приземляться где-нибудь в более спокойном районе. А солдатики уже выкатывали из затемного угла зенитную установку.